Глава шестая Густав провел целый вечер у госпожи де Пере. Она хотела остаться с ним наедине, и для этой цели удалила сына, попросив его найти ей какую-то книгу. «Эдмон все рассказал вам?» — спросил Густав мать своего друга. «Все!» — и сказал, что завтра пойдет к господину Дево. «Да, и мне бы хотелось это отклонить. Я бы тоже хотел, и, вероятно, по одним причинам с вами». «Как вы добры, Густав!» — сказала молодая мать, протянув руку Думону. «И как счастлива я, что у моего сына есть такой друг! Вы понимаете, как это свидание с новым доктором меня беспокоит? Вы знаете, что его отец страдал грудью, так и умер. Говорят, это болезнь наследственная, и я всегда опасалась за Эдмона. Как я его воспитывала, какой присмотр за ним был всегда!» вам все известно я скрывала всегда от эдмона настоящую причину смерти отца его он так впечатлителен вдруг этот доктор найдет в нем признаки этой болезни по лекарствам эдмон догадается от чего у него так часто бывает кашель одышка поймет настоящую причину своей слабости неожиданных припадков грусти Это были ведь первые симптомы болезни, уложившие моего мужа в могилу. Я не успела еще совершенно от них избавить Эдмона. Ну, как он все узнает? Вот чего я страшусь, Густов. Но ведь ваш доктор говорит, что бояться нечего. Он только раз сказал мне, Эдмона еще не было шести лет. Берегитесь за грудь этого ребенка. Разумеется, это предостережение страшно меня поразило. Он заметил и после того ни слова. Стало быть, исчезла всякая опасность. Вы за Эдмоном так ухаживаете, что если бы и таилось в нем начало этой болезни, его давно уже нет. Я три года был с ним в коллегии, постоянно следил за ним. Вот уже пять лет по выпуске вижу с ним почти каждый день и не замечал во все это время ни одного из симптомов, которых вы боитесь». «Да, но вы сами сказали, что по одним причинам со мной не хотели бы, чтоб он виделся с господином Дево». «Не хотел бы, потому что знаю ваши опасения, хотя и не вполне разделяю их. Знаю, что Эдмон слабого здоровья и не хотел бы, чтоб ему сообщил это чужой. Я совсем не знаю этого Дево, что у него хорошенькая дочка, это не мешает ему желать прибавить себе практики». Он, пожалуй, не приготовив Эдмона, скажет ему, «Вы опасно больны!» Может быть, даже солжут? Эдмон так всем поражается, так все легко принимает, что совершенно здоровый от слов «Вы больны» может захворать в самом деле. Мысль у меня одна с вами, но я опять-таки не разделяю ваших опасений. Вы меня хотите разуверить, Густав? Я это вижу и очень вам благодарна. но вы сами боитесь за него, я знаю. Вы следите за ним, как отец. Мать, разумеется, не может везде сопровождать взрослого сына. Там, где кончается мое влияние, начинается ваше. Вам я обязана тем, что Эдмона нет пороков, нет даже привычек, вообще свойственных молодежи. Он не играет, не курит, не пьет, не предается никаким излишествам. Кому, как не вам, обязана я всем этим?» «И нужно ли говорить, как сильна моя за это признательность?» «Знаете ли, каким магическим словом удерживаю я Эдмона от всего, что ему вредно?» «Нет, мне стоит только сказать ему...» «Эдмон, это огорчит твою мать!» «Он так меня любит!» «Он обожает вас!» «Доброе дитя!» — сказала госпожа де Пере. «А как я его люблю!» У него еще могут быть развлечения, а у меня кроме него ничего нет. Я не живу без него. Двадцать лет вся моя жизнь посвящена ему исключительно. Посудите же, Густав, как должна быть мучительна для меня мысль, что он заражен той уже болезнью, которая раньше тридцати лет свела в могилу отца его. Чтобы убедить вас, что все ваши опасения напрасны, позвольте мне дать вам совет. Добрый Густав, убедите меня. Вы никогда не советовались с вашим доктором об Эдмоне? Никогда. Так пусть он пойдет завтра к Дево. Вечером я пойду к нему сам и узнаю истину. А если он скажет, что положение Эдмона точно опасно? Нет. Лучше уж сомневаться. Открытие это убьет меня. Я так боюсь за справедливость своих подозрений, что если бы завтра же Эдмон захворал, я бы не решилась послать за доктором. «Они так хладнокровны, так привыкли к страданиям!» «В таком случае я употреблю все меры, чтобы Эдмон не ходил к Дево». «Благодарю вас!» «Не говорю, наверное, но, кажется, он твердо решился продолжать начатую интригу». «Все-таки попробуйте!» Через несколько минут после этого разговора Эдмон вошел с книгою, которую спрашивала мать. Веселое и довольное лицо его, казалось, противоречило, высказанным матерью опасениям, если не разрушало их вполне. Ты, верно, скоро шел, сказала госпожа де Пере. Да, почти бежал. И не чувствуешь одышки? Нисколько. Стало быть, это тебе ничего скоро ходить? Разумеется, ничего. Вот книга. Хорошо, друг мой, спасибо. Поцеловав сына в лоб, госпожа де Пере взяла его руки. Твои руки горят. — сказала она. — У меня всегда теплые руки. — Ты здоров ли? — Как не надобно лучше. Ты знаешь, что я никогда не хвораю. Нет надобности объяснять, почему после разговора с Густавом госпожа де Пере так заботливо допрашивала сына. — В самом деле я мнительно, — думала она, не спуская с Эдмона глаз, внимательно наблюдая за его взглядом, цветом лица и дыханием. Эдмон был несколько бледен, но весел и спокоен. Густав значительно и с некоторым торжеством взглянул на госпожу де Пере. В ответ на его взгляд она тихо улыбнулась. В этой улыбке можно было прочесть. Вы правы, опасаться, по-видимому, нечего. Собираясь уходить около одиннадцати часов, Густов сказал Эдмону, «Мне бы нужно поговорить с тобой. Приходи завтра. Ты не уйдешь до моего прихода?» «Нет, только приходи пораньше. Я буду в двенадцать часов». «До двенадцати буду ждать». На другой день в девять часов утра Эдмон ушел, оставив на случай, если придет Густав, записку такого содержания. «Друг Густав, вчера вечером мать послала меня за книгою. Я ходил к Дывой и узнал от привратницы, что он принимает от девяти до двенадцати, и потом от трех до пяти. До двенадцати мне решительно нечего делать. Я пошел к Дывой по возвращении на целый день твой. Тебе верно понятны мои беспокойства и нетерпения?» Эдмун отправился на улицу Лиль, размышляя всю дорогу о том, могут ли доктор и его дочь проникнуть под вымышленным предлогом настоящую цель его посещения. «Что сказать, когда он спросит, чем я болен? Скажу первое, что придет в голову. Головные боли, нервные страдания, кашель. Он что-нибудь пропишет, прикажет больше ходить. И я буду себе ходить к нему каждый день с донесениями, что мне, слава богу, лучше». «Это польстит его самолюбию, и мы подружимся». Впрочем, Эдмон не был совершенно спокоен. Зарождавшаяся страсть волновала его. Молодость и красота Елены сильно и решительно поразили его воображение. Сердце его чувствовало потребность привязанности, выходящей из ряда вседневных связей, более чистой и возвышенной, как Павел или Вертер, Он искал наслаждений в любви, которой можно отдаться всем существом, в любви трудной и почти невозможной. Своих сокровенных мыслей он не сообщал Густову. Человеку трудно в них сознаваться. Ему не столько нужна была женщина, сколько идеал. В мечтах и надеждах для него было более привлекательного, чем в самом наслаждении и уверенности». Любимая женщина должна была существовать для него в действительности, как точка опоры его воображению, как исходный пункт его иллюзий, как истинная мысль для художественного, богатого вымыслом и красками произведения. Требованием этим могла удовлетворить только первая любовь молодой девушки. Оставалось решить, любит ли его Елена, В нем самом были уже все задатки влюбленного, потому что в любви ему нравилась самая любовь. До сих пор две привязанности разделяли его сердце – мать и Густав. Пришла пора, и его сердце уже не удовлетворялось этими привязанностями. Требовалось третье – «Никаким образом, впрочем, не способная возбудить в первых ревность, потому что и ее характер, и самое происхождение не одинаково с ними».